«Легковесный Городулин». Второй акт движется к концу. Сейчас нам предстоит новое знакомство. Перед нами потомок Репетилова, несносный хвостун и балаболка. С первого появления на сцене Городулин оглушает потоком пустых слов, непринужденной развязностью обращения. «Каким ветром, какой бурей занесло вас ко мне?» спрашивает его Мамаева. «Ветром, который у меня в голове, и бурей страсти, которая бушует в моем сердце», отвечает галантный герой. Слова будто сами соскальзывают с его языка без видимой связи с работой сознания. И Городулина ни капли не обижает, когда Мамаева довольно решительно обрывает его. «Полно вам болтать-то!» Упоенного собственным остроумием и светской любезностью Городулина не так легко унять, Он весь в стихии салонных шуточек, острот и комплиментов. Но Городулин не просто светский фат. Он имеет претензию представлять некую идею, свой род убеждений. В черном плане комедии третье действие было обозначено кратко. Либерал. И можно ли сомневаться, что речь шла о будущем Городулине, еще не получившим в тот момент у Островского своего имени. Любопытен генезис городулинского либерализма с сарказмом, запечатленный в дневнике Глумова. Городулин в каком-то глупом споре о расистых лошадях одним господином назван либералом, он так этому названию обрадовался, что три дня по Москве ездил и всем рассказывал, что он либерал. Так теперь и числится. Старозаветный господин, в сердцах обозвавший Городулина либералом, и не подозревал, какую оказал ему услугу, Иван Иванович немедленно почувствовал себя идейным человеком, недругом крепостничества, и сразу все его излюбленные занятия и наклонности вкусно поесть, поболтать в клубе, покрасоваться перед слушателями получили как бы высшее оправдание. Самое же приятное заключалось в том, что он мог все это разрешить себе без особого риска для себя лично. На либерализм такого сорта обычно смотрят сквозь пальцы. И вот уже Городулин – видный деятель нового суда, один из инициаторов торжеств по случаю открытия железной дороги, и он же – признанный оратор на торжественных обедах. «Дела, дела!» оправдывает он свое долгое отсутствие у Турусиной, то обеды, то вот железную дорогу открывали. В комедии Островского у Городулина три или четыре выхода, и всякий раз он появляется неожиданно, налетает, как вихрь, с легкой галантностью и безадресной иронией, нашумит, наболтает стрекороба, нагородит, чего ни попадя, не отсюда ли его фамилия, и также стремительно исчезнет. Горячий и неразборчивый поклонник новизны он поражает воображение московских дам модными словечками. Галлюцинации, учение о душевных болезнях щеголяет именами бисмарка и бейста. Даже заурядный флирт он ведет с легким оттенком вольнодумства. «Я противник всяких цепей, даже и супружеских», — объясняет он Мамаевой. Чтобы понять смысл этой шутки, Надо иметь в виду устойчивый образ «крепостных цепей» в демократической литературе и билетристике 60-х годов. Городулин хочет дать понять, что он не только дамский угодник, но и эмансипатор. Что, однако, за дар у этих людей опошлить и унизить все, к чему они не коснутся? Человек сугубо салонный, клубный, Городулин разъезжает по знакомым домам в тревоге, как бы чего не пропустить. Он ко всему должен примазаться, в каждом модном деле участвовать. Всем он что-то обещает, для всех хочет быть полезным и свою репутацию либерального юриста умеет поддержать, выполняя бесконечные просьбы и ходатайство московских дам патронес. Для одной наводит справки в суде. По просьбе другой – ищет место для молодого человека и тому подобное. Словом, это тип людей, о которых говорят. Каждой бочки затычка. Ему надо мелькать повсюду, со всеми быть знакомым, все новости узнавать первым, чтобы иметь усладу, щегольнуть особой осведомленностью. Городулин считает себя передовым человеком, ему лестно выглядеть решительным борцом с рутиной, со всеми этими отжившими Крутицкими и Мамаевыми. Впрочем... Он ухитряется это делать так, чтобы его личные отношения с влиятельными старцами не пострадали. В конце концов, все они люди одного круга, и нельзя же переносить принципы в область деловых и житейских связей. Также, очевидно, рассуждают и консерваторы. «Крутицкий пугает Глумова Городулиным. Он у нас считается человеком опасным». Но добрым отношением между ними это не вредит. При встрече они любезно раскланиваются, а Мамаев даже собирается подать Городулину какой-то совет по клубному делу. И это при том, что Городулин слывет «идеологом московского либерализма», подобно тому, как Крутицкий идейный глава консервативной партии. В глазах Турусиной, да и не ее одной, Городулин и Крутицкий – люди совершенно противоположных убеждений. И однако, как легко приметить, Крутицкого и Городулина, либерала по моде и консерватора по душе, Островский рисует подозрительно сходными красками. Знакомясь с Глумовым, Крутицкий скажет ему, «Нам такие люди нужны». Но ведь почти то же самое слышит молодой герой из уст Городулина. «Да, нам такие люди нужны, нужны, батюшка, нужны». Крутицкий объяснит, нам теперь поддержка нужна, а то молокососы одолевать начали. Городулин же, в свою очередь, заметит, дельцы есть, а говорить некому. Нападут старики врасплох. Реплики точно пересмешничают, аукаются друг с другом. Городулин говорит почти то же, что и Крутицкий, только на выворот. Собственным раздумьем, сознательным убеждением здесь и не пахнет, заметно лишь желание отличиться. В свои умозаключения Городулин строит как бы от противного по отношению к тому, что скажет Крутицкий. Этим достигается видимость поляризации двух позиций, при том, что они странным образом напоминают друг друга. Один винит во всем молокососов, другой стариков, а смысл и причины социальных перемен тонут во тьме для обоих. И Крутицкий, и Городулин остаются на одном в сущности уровне сознания, а их антагонизм носит временный и в значительной мере внешний характер, ведь Городулин, как и Крутицкий, важный барин. Он возрос на одной с ним почве – крепостничество, и только ход событий сделал из него либерала, к тому же весьма ненадежного. Это хорошо понял один из современников Островского, критик Е. Утин – «свидетельство которого весьма ценно для нас». «Городулин, — пишет он, — это совершенно новый тип, уловленный Островским, тип, который сложился в последние несколько лет под влиянием суматохи, происшедшей в лагере слепых защитников рутины и всех основ старого, расшатавшегося здания. Городулин сам таким образом связан происхождением с лагерем рутинеров, и если он спорит ныне с крепостниками то это не серьезная идейная борьба, а домашнее недоразумение среди своих. Сам по себе психологический тип либерала был, пожалуй, известен и прежде. Еще Денис Давыдов запечатлел его в своих звонких насмешливых стихах. «Всякий маменькин сынок, всякий обирала, модных бредней дурачок корчит либерала». Нет сомнения, что Городулин и обирала, и модных бредней дурачок но есть в его характере и приобретение новейшего времени, отличающее его, скажем, от грибоедовского репетилова. Он деятель более крупного размаха и сам готовит себе успех, цинически присваивая плоды чужого красноречия. Глумов, который всегда чует, кому что нужно, устраивает для Городулина настоящий концерт либерального пустословия, Он бичует под обострастие к начальству, бюрократизм формы бумаг, требует, чтобы ему дали возможность стать лицом к лицу с меньшим братом, а Городулин ведет себя как на аукционе, он подбирает себе фразы для спича. Нам идеи, что с у Островского наивной откровенностью восклицает его герой. Кто же их не имеет таких идей? Слова, фразы очень хороши. «Меньшой брат», «Насущные нужды», «Увеличивать количество добра». Вся эта либеральная патетика приводит Городулина в восторг. Глумов же, к его изумлению, штампует эти фразы, как машина, и их остается только записывать. Восхитившись очередной ораторской фигурой Глумова, Городулина восклицает «Вот уж и это запишите!» Так в мануфактурной лавке говорят заверните мне еще и это. Этот откровенный торг завершается тем, что Городулин скупает речи Глумова, так сказать, на корню, обещая взамен выгодное местечко. Сговор между двумя порядочными людьми совершается легко и без ненужных обиняков. Неужто Глумов не войдет в положение Городулина, которому завтра нужно говорить за обедом, а думать решительно некогда? Впрочем, Похоже, что Городулину никогда подумать не только до завтрашнего обеда, ему вообще никогда думать. Ну, в самом деле, когда ему этим заниматься, если он то в суде, то на скачках, то в английском клубе, и без услуг Глумова ему не обойтись? Когда Щедрин в своем очерке «Легковесные» 1868 взялся за исследование социальной психологии современного либерализма, он отметил в нем те же черты, что привлекли внимание Островского, и прежде всего вырождение мысли, замену ее фразой, бессильным и ничтожным суррогатом идеи. «Увы, нам уж не до идей», — восклицает Щедрин. «Теперь мы с сожалением вспоминаем даже о словах, даже о тех скудно наделенных внутренним содержанием речах, которыми отягощали нам слух пустопорожние мудрецы. «Бессвязный гул, который издает толпа легковесных», продолжает Щедрин, «не только не имеет ничего общего с мыслью, но даже находится в явно враждебных к ней отношениях. Коли хотите, анализируя этот гул пристальнее, конечно, рискуете отыскать в нем нечто похожее на внутреннее содержание», Но это внутреннее содержание тем только и отличается от наглой бессмыслицы, что в основе его лежит доходящая до остервенения ненависть к мысли. Один из щедринских легковесных, глубокомысленный немец-барон Швахкопф во всеуслышание объявляет «Мой мизль нет мизль». Вот чисто городулинский лозунг. Что проку в том, что Городулин, подобно другим героям комедии, любит порассуждать об уме? «Мне кажется, нужно только ум и охоту работать», получает он при первом знакомстве Глумова. Как и старичков-ретроградов Городулина окутывает в пьесе плотная антиинтеллектуальная пелена. Различие тут одно. Крепостники исходят злобой, их историческая никчемность – обреченность делает их ненавистниками, слепыми и костными в своей приверженности старым порядкам. Городуллин же, прилипающий к любой неопасной новизне, человек по природе добродушный, но, что называется, без царя в голове и к тому же одержимый тщеславием, пуще подчеркивающим его глупость. Однако глупость еще не значит безразличие к выгоде. Выгоде не грубое материальное, упаси Господь, а обставленный всеми аксессуарами бескорыстного духовного порыва и общественного успеха. Щедрин, разгадавший низкую природу многих респектабленных стимулов, учил понимать, что если легковесный волнуется, изгибается, цепляется, то не надо думать, что это шевелится его мозговое вещество, просто где-то вдали мотается кусок. Мой мизль нет мизль. Это ошарашивающее признание явилось на свет не зря и в самую безрадостную пору гарантирует изобретателю афоризма домашний уют, личную безопасность и устойчивый доход. Таким образом, если в обществе катастрофически падает уровень сознательной мысли, в этом не меньше ненавистников повинны легковесные мудрецы, наполняющие округу либеральным звоном истинанием, готовая разменять любую серьезную мысль на мелкую монету расхожих фраз и кончающие тем же бессвязным любостяжательным гулом.